Маршан настаивал на том, чтобы Деймеран написал Парижскую академию о своем открытии. Он обнаружил у чувствительного растения движение листьев, которое соответствовало периодам сна и бодрствования. Однако погруженный в исследование таких проблем, как природа северного сияния и взаимосвязь цветов радуги, возникающие при разложении призмы солнечного луча, заняты изучением суточного вращения Земли и анализом наблюдений полного затмения Солнца 1706 года, ученый не желал тратить драгоценное время на описание того, как спит растение. Но настроенный решительно Маршан, все своим прямым долгом. сообщить научному миру Франции о наблюдениях Де По его мнению, они были первым доказательством того, что растение может определять положение Солнца на небосводе даже тогда, когда не подвергается прямому действию его лучей. В Академии Амаршан был одним из ее членов, Было принято сообщать о работах других ученых. Вот вольный перевод его сообщения. Общеизвестно, что наиболее чувствительные из гелиотропов поворачивают свои листья и стебли на направлении максимальной интенсивности освещения. Название гелиотроп происходит от латинских слов означающих «поворачивающийся к Солнцу». Мы не знаем, какие виды гелиотропов имел в виду демеран, поскольку первая разумная система классификации растений была опубликована линеем только в 1735 году. До этого живые организмы именовались просто как рыбы, птицы, звери, деревья, травы, и кустарники. Это свойство присуще многим другим растениям Однако гелиотроп обладает особой чувствительностью к солнечному свету или времени дня Его листья и стебли за ходом солнца опускаются То же самое происходит с растением если к нему прикоснуться или спрятаться Однако демеран Обратил внимание на то, что растение ведет себя подобным образом и в случае, если оно находится не на открытом воздухе, а постоянно содержится в темном помещении. Растение также раскрывается на день и складывается на ночь. Эксперимент проводился в конце лета. Чувствительное растение реагировало на положение солнца, даже будучи совершенно изолированным от него. На заключение своего письма Маршан призывал ботаников и врачей исследовать это явление, заметив однако, что прогресс настоящей естественной философии, которая связана с экспериментальной работой, может быть удручающе медленным. Но ни ботаники, ни врачи не откликнулись на его призыв. И только через тридцать лет во Франции появился человек, который подтвердил открытие Демерана и продолжил его исследование. В темном сундуке Дюамеля Этим человеком оказался Генри Луи Дюамель, который большую часть времени, потраченного на образование, скучал и сокрушался. Первые годы своего пребывания в колледже он менее всего обещал стать тем, кого впоследствии именовали инспектором Академии наук, членом Лондонского королевского общества, почетным членом Академии в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Палермо и Падуе, института в Болоне, Королевского общества в Эдинбурге, сельскохозяйственных обществ Парижа, и Лейдена, и добровольным членом королевского медицинского общества. Диамель родился в Париже в 1700 году.